Пролог. Я стояла посреди шумной гостиной и понимала, что не могу пошевелиться. Мое тело окаменело, а глаза, словно сумасшедшие, бегали туда-сюда. В голове кружило столько ужасных мыслей, одна была хуже другой. Каждая убивала частичку меня. «Если я останусь, не уйду с этой вечеринки», то разрыдаюсь прямо здесь, посреди всех этих людей, которые понятия не имеют, каково мне, в каком я смятении. Черт, мне срочно нужно ехать. Я нужна своей семье. Даниэла, с тобой все в порядке? Подошел Алекс, мой знакомый, и с беспокойством осмотрел меня с головы до ног. Да, где он? Я уверенно ступила вперед, мой взгляд пробежался по толпе. Все веселились. Кто-то изрядно пил, танцевал и кричал глупую попсу доносившуюся из колонок. Некоторые даже не стеснялись предаваться любовному техому всех на виду, облизывая лица друг друга. Он наверху не думаю, что тебе стоит туда. Я сорвалась с места и побежала вверх по лестнице, расталкивая парочек на пути, отчего девушки возмущенно кричали мне вслед. Я спешила к человеку который лучше всех понимал меня и мои чувства, к человеку, в котором я сейчас нуждалась, как никогда раньше. Глаза стали резать от сдерживаемых слез, а сердце с каждой секундой болело все сильнее. Страх и беспокойство пульсировали внутри так отчетливо, я ничего не слышала, кроме своих шагов. В голове то и дело прокручивались слова бабушки. Авария. Вы не можете представить, как одно единственное слово способно изменить жизнь. Я забежала в первую попавшуюся комнату, будто чувствуя, что он там. «Рай!» Мое горло сдавила невидимая веревка, и последний слог я произнесла очень тихо. «Монт». «У меня больше не было сил сдерживаться». Эта невидимая стена, которая не позволяла мне полностью расклеиться, просто рухнула. Слезы брызнули из глаз невероятным потоком, и я начала сотрясаться от тихих рыданий. Почувствовала, как тысячи кинжалов стали пронзать мое сердце. Нарастала истерика. Я понимала, если дам ей волю, то, скорее всего, меня упрячут в психушку, как душевно больную. Обняв себя руками, Не сдержала всхлип. Раймонд, такой родной и нужный мне сейчас, оторвался от полуголой девушки, лежавшей под ним, и посмотрел в мою сторону. Его глаза были словно два айсберга, такие ледяные и холодные, что меня передернуло. «Раймонд...» Мой голос задрожал, даже не знаю, зачем вновь произнесла его имя, Не могу понять, почему я все еще была здесь. Ноги будто приросли к полу. Ты... Мне было чертовски плохо. Я ощущала, как рушится мой мир, а ему было явно плевать. Открой глаза, детка. Твоя жизнь не такая сказочная, как ты думаешь. То были единственные слова, которые он произнес. Затем Раймонд вернулся к тому, чем занимался ранее. Я все еще не могла сдвинуться с места, а он продолжал целовать Саманту. Вскоре ее нога была закинута на талию парня, а одежда полетела на пол. Не в силах больше смотреть на это, я собрала в кулак всю силу воли, что оставалось у меня, и вышла из комнаты, тихонько закрыв за собой дверь. Я нуждалась в его поддержке, как никогда. Мне хотелось упасть на пол и, возможно, умереть, точно не знаю. Хотелось забыться, лишь бы не слышать нарастающих стонов и страшных слов бабушки. Я надеялась забыться в его объятиях, хотя бы на пару минут. Но, видимо, придется справляться самой, только бы избавиться от нарастающей боли внутри. Мне никогда в голову не приходило сомневаться в искренности Раймонда. А когда все это произошло, стало невыносимо больно. Я чувствовала себя разбитой еще до той глупой вечеринки. Один телефонный звонок что-то подорвал во мне, наверное, веру. А после предательства Раймонда все мои надежды на лучшее разбились в дребезге, как и мое сердце. Возможно, из-за того, что я потеряла веру, и погибли мои родители. Вдруг это я виновата в их смерти? Все эти события сильно изменили меня. Из тихой и хрупкой девочки, которая не могла постоять за себя и пряталась за ранимостью, которая видела в каждом человеке добро, я превратилась в закрытую и презирающую все нежные чувства девушку. Боль, пришедшая со смертью родителей и поступком Раймонда, переросла в абсолютное безразличие.